Громадные, тридцатиместные раскочегарили кухню, поставили умывальники, навес для столовой и, выслушав инструктаж, исчезли в лесу, растягиваясь в оцепление. В лагере оставались только дежурные кухонного наряда и один дневальный на обе палатки. Потом примчался вездеход на воздушной подушке и привез Матвеева, знакомого уже начальника смены с подстанции. С ним почти всю его смену электриков, четырех человек.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 Однако ни одному из солдат, равно как и офицерам и руководителям экспедиции, десантники, с которыми контактировали эксперты центра, не встретились. Принадлежность их неким спецслужбам осталась недоказанной и попахивала от этой истории чем-то мистическим, таинственно грозным и опасным. Оружие, отобранное у смуглого десантника Костровым, Ивашура испытал на второй же день и был поражен настолько, что еще раз предупредил Ивана никому ни о чем не рассказывать. Выстрел из пистолета проделал в склоне холма метровой глубины нору диаметром в 2 метра, отблескивающую глазурью. А также развалил надвое ствол громадного дуба. Что такого оружия в природе не существует, и Ивашура был уверен на 100%. Откуда оно взялось, у неизвестных гадать было бесполезно. Размышления же об этом заводили мысли в дебре недоказуемых фантазий. Вечером в одной из больших палаток состоялась пресс-конференция, подготовленная Ивашурой. На ней присутствовали ученые-мужья, представители губернатора, командиры воинской части, корреспонденты АПН и эксперты центра. «Я думаю, настало время скоординировать наши действия», — Картаве начал Багаев, низкорослый, полный круглолицей. «Мы полагаем с завтрашнего дня начать тщательное исследование феномена с привлечением всех лабораторий центра. Имеется в виду биологические лаборатории».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 «Вы представляете масштаб вашего научного явления. Не строить же другую лэп, пока вы будете изучать пауков». «Что вы предлагаете конкретно?» – Спросила Вашура. «Что тут полагать? Очистить линию от паутины, отогнать пауков, коль уж они у нас воду пьют и электричеством пользуются?» «Сделать это, к сожалению, непросто. К просике сейчас не подойти, пауки отпугивают людей инфразвуком». «Ей Богу верится с трудом», – проговорил Зиновьев, «хотя я и сам убедился».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 — Так что, извините, исследовать ее явление нужно и должно, — повернулся академик к представителю власти. — Как вы понимаете, электрики уже пытались сбить паутину с проводов ЛЭП, и вертолет с ними потерпел аварию. — Где гарантии, что с другими не произойдет то же самое? — И все же надо что-то делать, — буркнул губернский представитель. — Так это оставлять нельзя. Не шуточное же дело, — заволновался он снова. — Да с нас же народ, общественность, голову снимут, если мы обесточим район. Багаев усмехнулся, обвел сидящих на солдатских койках прищуренными глазами. «Прошу высказываться, господа. Может быть, у кого-нибудь есть гипотезы, которые смогут пролить свет на вторжение пауков? Жаль, среди нас нет арахнологов». «Арахнологов действительно нет», — подтвердила Вашура. «Приедут завтра. Но есть зоологи». «А что с них толку?» — под общий смех сказал Зиновьев. «Я тоже зоолог. Ну и что?»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 Совсем близко, за тонкими намокшими стенами палатки, пугающе громко раздался длинный пронзительный вой, прервавшийся на высокой ноте. В нем явственно прозвучали угрозы и холодный вызов. Все вскочили с мест. Таев цепилась острову в руку. За стенами послышалась команда и удаляющийся топот. «Что это?» — спросил в наступающей тишине Зиновьев. «Третий раз слышу». «Ответ пауков», — спокойно сказал Вашура. Дружеский совет их не трогать.